Глава шестая. Срочный вояж пана Суринского. Примерно в то самое время, когда пан Зигмунд Лесковский снаряжал Ивана Соловьева в побег с Петровского казенного завода, в другом конце Сибири за много тысяч верст произошло событие, на первый взгляд, ни в какой связи с ним не состоящее. однако же положившие начало ряду других, сыгравших немаловажную роль в судьбе беглого каторжанина. Событию этому, в свою очередь, предшествовали также другие события, одно из которых можно почесть начальным звеном всей цепи. В конце апреля, в сильно непогожий вечер, когда мокрый снег хлистал в лица редких прохожих и забивал и без того тусклый свет далеко от стоящих друг от друга уличных фонарей, к полицмейстеру города Томска явился на дом лакей известного по всей Западной Сибири промышленника и лесоторговца Козела Поклевского. Лакея не сразу допустили к господину полицмейстеру, но он, храня непроницаемо важное выражение насытым до наглости лице», упорно отказывался объяснить свою надобность кому-либо другому. Когда же хотели вытолкать его из прихожей, пригрозил гневом господина полицмейстера и сказал, что имеет весьма важные для него государственные сведения. По-видимому, и господин полицмейстер счел их важными. Отпустив лакея после продолжавшегося более часу разговора, полицмейстер тут же приказал закладывать лошадей, облачился в парадный мундир и поехал с докладом к штаб-офицеру корпуса жандармов. Доложить было о чем. Лакей сообщил, что хозяин его злоумышляет против властей. В подтверждении рассказал, что накануне был у хозяина офицер по имени Иван, а отчество татарское. И обличем офицер похож на татарина. Посидели вдвоем с хозяином весь вечер. Больше при их разговоре никого не было. Только он, лакей, заходил несколько раз, накрывал на стол и потом подносил, что надо. В сомнение ввело уже то, что приказал хозяин накрыть к ужину у себя в кабинете, чего прежде никогда не случалось. И когда накрывал он на стол, а хозяин с гостем сидели на диване, при нем разговаривали не громко, а в полголоса. Потом уж, когда зашел между ними спор, разгорячились оба и про него вроде забыли. а он так приноровился чтобы чаще заходить принесет кушанье с кухни на подносе, но с подносом в кабинет не входит, а поставит поднос на стол в передней комнате и в кабинет вносит по тарелочке а один раз когда уж очень дослушать надо было уронил бокал хрустальный и подбирал потом с ковра все осколочки тут полицмейстер Потеряв терпение, перебил доносчика и сказал ему, что пора от посуды переходить к делу. — Для того все как было, обсказываю ваше высокоблагородие, — возразил лакей, — чтобы доверие полное к словам моим. И рассказал дальше, что из услышанного понял он, замышляется недоброе дело, точно запомнил слова хозяина. «Если действительно сумеете поднять своих татар...» И еще такие были сказаны слова хозяинам. «Летом именно этим летом». Еще понял он, что офицер денег просил, ссылался на дальнюю дорогу. А хозяин обнадежил офицера, сказал, что за деньгами дело не станет. Когда же полицмейстер спросил лакея, не назывались ли в разговоре какие-либо фамилии и города, лакей вытащил бумажку и подал полицмейстеру, пояснил при этом, что опасаясь забыть или перепутать, сразу, выходя из кабинета, записывал услышанную фамилию. На бумажке значилось два имени: Иосифа Ратынского, и Павла Ляндовского. Первое ничего не сказала полицмейстеру, зато о второй он был много наслышан. Лакей, правда, не мог сказать, к чему были названы в разговоре именно эти двое, но фамилия Ляндовского, одного из вожаков польского восстания 1863 года, говорила сама за себя. Полицмейстеру известно было, что Павел Лендовский ходил в главных начальниках всей повстанческой жандармерии, вылавливавшей провокаторов и агентов тайной полиции, и не только вылавливавшей, но и уничтожавшей их. «Считай, по-ихнему вроде как начальник третьего отделения», — подумал полицмейстер с опасливым уважением. как голову на плечах оставили. Но это не наша забота, про то знают, кому положено. Ясно одно, если в деле замешан Павел Ляндовский, то дело затевается нешуточное. И кому-кому, а начальнику полиции надо ухо держать востро. Полицмейстер приказал Лакею записывать всех, кто будет навещать его хозяина. Старательно запоминать каждое, даже мимоходом брошенное слово, доглядывать за корреспонденцией хозяина и, пуще всего, крепко, намертво держать язык за зубами. Отпуская лакея, полицмейстер дал ему десять рублей ассигнациями, распорядился обо всем, что узнает впредь, докладывать лично ему и только ему. и посулил за верность и усердие значительную награду. По дороге к жандармскому офицеру полицмейстер озабоченно размышлял, как будет принято его сообщение. С одной стороны, дело бесспорное, замышляется бунт. От этих полячишек путного не жди. Известно по пословице, от худого племени не жди доброго семени. Говорится оно, правда, наоборот, Но, ежели так повернуть, тоже будет очень даже справедливо. А с другой стороны, улики явно недостаточны. Подумаешь, свидетель, лакей, и на кого замахнулся? На самого господина Козела-Поклевского, первого в крае миллионщика, личного друга его превосходительства, господина губернатора. Полицмейстер представил, как господин Козело поклевский Разгладив холеные бакенбарды, скажет с презрительной усмешкой, «Завтра дам еще одну затрещину этому хлопу, а вы мне расскажете, что он вам после этого донесет». «Может, и в Петербург министру написать, вхож. Да его превосходительство, господин губернатор, не простят, если споткнешься». И полицмейстер почувствовал даже некоторую злобу к этому мордастому лакею с угодливой улыбочкой, заставившему его впутаться в такое неверное и потому опасное дело. И собой был недоволен, вспоминая, как радовался и даже ликовал, слушая мордастого наушника. Успокоил себя тем соображением, что не ему решать. Такие дела корпусу жандармов принадлежат. А он что же? Если дело хорошо обернется, ему, полицмейстеру города Томска, орден. Если по-иному обернется, опять не его вина. Он только доложил, а доложить обязан по долгу службы. Штаб-офицер корпуса жандармов, находящийся в Томской губернии, худощавый и белесый ост немец, подполковник Фок, принял полицмейстера без промедления, с подчеркнутой вежливостью, приличествующей в обращении с лицом, стоящим ступеньку ниже на служебной лестнице. И даже извинился, что, не будучи предупрежден о посещении, принимает гостя в домашнем одеянии. Пригласив в кабинет, Осведомился, неугодно ли рюмочку полынной, на что полицмейстер руками замахал. Не до того. Сообщение полицмейстера жандармский подполковник выслушал очень внимательно. Но не видно было, чтобы сообщение это его особенно поразило. Полицмейстер не утаил от него своих тревог и позволил напомнить, что его превосходительство, господин губернатор, очень высокого мнения о господине Козелло-Поклевском. На что подполковник Фок выразил со стылой улыбочкой. «Мнение начальника губернии заслуживает всяческого уважения, но на движение дела влияние иметь не может». После некоторого размышления продолжил. «Мы — глаза и уши государя». наша обязанность предусмотреть, а для того обнаружить и довести до сведения, но пока ни о чем. Донос лакея неподтвержденный фактами пустая болтовня. Полюбовался озадаченным видом полицмейстера и снова улыбнулся краешками губ. Вижу, вы меня не так поняли. Сообщение ваше весьма важно. И если я сказал, что фактов нет, это совсем не значит, что их нет. Они только неизвестны нам. Мы должны их обнаружить. И обнаружим. Полагаю, я бумажка, на кое обозначены две фамилии, достаточно нам известные, поможет установлению истины. Я очень опасаюсь, тут жандармский штаб-офицер позволил себе улыбнуться в третий раз. Очень опасаюсь, что придется серьезно огорчить господина губернатора. Заключая разговор, подполковник Фок выразил полицмейстеру свою признательность и покорнейше попросил не спускать глаз с дома уважаемого негацианта господина Козелла Поклевского. И обо всем происходящем в доме незамедлительно сообщать ему, штаб-офицеру корпуса жандармов. «И не тревожьтесь по поводу неудовольствия его превосходительства», сказал подполковник Фок, провожая гостя до дверей прихожей. «Его превосходительство не только вынужден будет благодарить вас, но и к ордену представит». Сейчас все дело в том, чтобы иметь достаточно терпения и не сорвать плод недозрелым. Полицмейстер уехал почти успокоенный, а в кабинете подполковника окна светились далеко за полночь. Пока плод был еще зелен. Но подполковник Фок немало не сомневался и, напротив, твердо был убежден. что при надлежащем усердии можно так повернуть дело, чтобы плод, ныне зеленый, дозрел в самое короткое время. Чутье, выработанное долголетней службой, подсказывало, что лоскуток бумаги с двумя фамилиями – надежный ключ к ларцу истины. То обстоятельство, что в замышляемой крамоле прямое участие принимал господин Козелло-Поклевский, в значительной степени затрудняло расследование. Сибирский миллионер не только пользовался особым расположением губернатора, но и в Петербурге имел надежную руку. Известно было, что всесильный министр финансов благоволил к нему находя деятельность его весьма полезной для развития края, и неоднократно высказывал сожаление по поводу того, что среди русского купечества мало столь же энергичных деятелей. Поэтому расследование надо было вести так, чтобы на первых порах ни в коем случае не задеть амбиции промышленника-миллионера. Зато, с другой стороны, дом господина Козеллу-Поклевского И сам он был всегда на виду, и это, в свою очередь, в значительной степени помогало осуществлять неослабное наблюдение. Пока что в руках подполковника были две ниточки. Одну тянул за собой офицер с русским именем Иван, и пока неизвестным еще татарским отчеством, подполковник не сомневался, что установить личность офицера не составит особого труда. но на эту ниточку особых надежд не возлагал. В мятежные настроения проживающих в Сибири татар подполковник не верил, считая их абсолютно неспособными к возмущению, и был убежден, что вояж крамольного офицера закончится безрезультатно. Мелькнула, правда, мысль, что, возможно, связан офицер с русскими сыльными, чего доброго с самим Чернышевским. Если столкнутся поляки с Чернышевским, признанным главой русских бунтовщиков, быть беде. Но тут же отмел тревожную мысль. Чернышевский упрятан надежно на самый край света, в далекий заполярный Вилюйск. Туда не доберешься запросто, да и сам оттуда руки не дотянет. К тому же успокоил себя подполковник, поляки народ самостейный. и вряд ли пойдут на союз с русскими, хотя бы и такими же смутьянами. Так что, скорее всего, эта ниточка особой цены не имеет. Конечно, надо будет вытянуть и эту ниточку. Но главную надежду возлагал подполковник на вторую ниточку, протянувшуюся к сильным полякам Иосифу Ратынскому и Павлу Ляндовскому. Мятежный дух... и неукротимая энергия этих бунтовщиков были давно известны подполковнику. И то, что замышлялось и зрело в среде сильных поляков, общее число которых в Сибири перевалило за два десятка тысяч, представлялось куда более грозным, нежели попытка неизвестного офицера взбунтовать сибирских татар. Слова Летом, именно этим летом, произнесенные господином Козелло-Поклевским, могли относиться только к готовящемуся возмущению сыльных поляков. Очевидно было, что дело зашло уже достаточно далеко, и всякое промедление не только непростительно, но и чревато весьма пагубными последствиями. И подполковник Фок решил, что пора ходить с крупных козырей. У подполковника был такой козырь издавна и исподваль подготовленный и заботливо припасенный на черный день. До сих пор он его в игру не включал, берег на крайний случай. Теперь же игра стоила свеч. Пан Иосиф Суринский всегда считал себя человеком просвещенным и при всем том верил в приметы. и потому, получив через квартального пристава приказание явиться немедленно к жандармскому подполковнику господину Фоку, прежде всего кинул взгляд на висевший в простенке отрывной календарь, хотя не далее, как частому назад, сам оторвал вчерашний листок и отлично помнил, что обозначено на листке сегодняшнем. «Да, там так и значилось. Пятница». 13 апреля. Дважды несчастный день. Впрочем, пан Суринский давно жил в тревоге. С того самого дня, как чистосердечным признанием купил себе жизнь. Признаваясь и выдавая своих товарищей, он страшился их мести. С ужасом ждал той минуты, когда его показания огласят на суде, и они станут всем известными. Эта грозовая туча прошла мимо. Показания Иосифа Суринского остались в секрете от всех, кроме Следственной комиссии, и, как он потом понял, сотрудников третьего отделения собственной его величества канцелярии. Во всяком случае, на суде они не оглашались. Обвинение, предъявленное ему, далеко не соответствовало тяжести преступлений, в коих он сам признался. Никто не догадался об истинной причине. Друзья, преданные им, порадовались за него и даже гордились ловкостью, с какой их товарищ сумел обвести вокруг пальца и следственную комиссию, и суд. Степени вины соответствовали степень наказания. Иосифа Суринского сослали в Западную Сибирь на семь лет, подгласный надзор полиции. Друзья снова порадовались за него, но сам он не разделял их радости, понимая, что жизнь сохранили ему, руководствуясь отнюдь не милосердием. И действительно, не прошло и месяца по приезде в Томск, как его вызвали к штаб-офицеру корпуса жандарма. В этом не было ничего удивительного, тем более неожиданного. Педантично аккуратный подполковник Фок считал своей обязанностью лично ознакомиться с каждым государственным преступником волею судеб, оказавшимся во вверенном его наблюдению край. Но разговор, который состоялся у подполковника Фока с государственным преступником Иосифом Суринским, существенно отличался от разговоров с другими ссыльными.